Глава четвертая В ловушке Разрезая ночное небо Нью-Йорка, сквозь покрывало падавшего снега, еле слышно летели два вертолета Для техники такого ранга не существовало понятия «нелетная погода» Оба вертолета были необычной конструкции, редко использовавшиеся в современных военных действиях. Они были похожи и в то же время очень отличались друг от друга. Один вертолет боевой, а другой пассажирский, хотя тоже оснащённый боевым оборудованием. Эти две абсолютно черные махины были так грациозны на фоне белых хлопьев снега. Тонированные стёкла, Автоматическое шасси, системы лазерного наведения и аппаратное обеспечение — все по последнему слову компьютерной техники. Ни радар, ни человеческий глаз не заметят крадущегося во тьме подразделения «Коршун». Эта группа принадлежит и финансируется «Интерполом». Главная задача — обнаружение и обезвреживание особо опасных лиц и членов международных террористических группировок. Сегодня их цель – «Киллер» из Международного агентства кибернетических снайперов, сокращенно «МАКС». Коршун уже 5 лет выслеживает одного из самых коварных и неуловимых преступников этой группы по прозвищу «Тень». На его совести более 60 заказных убийств чиновников и бизнесменов самых разных структур. И вот, наконец, сегодня удалось ухватить ниточку. IP-адрес ноутбука, принадлежащего киллеру, благодаря которому удалось вычислить объект, время и место следующего преступления. Уже сегодня четвертый член группы «Макс» будет передан международному правосудию. А сколько их на самом деле, не знает никто. Паук, это Коршун. Мы прибыли на место. Приготовьтесь к высадке. Поршу на это паук. Идем на снижение. Будьте предельно внимательны. Смотрите, не спугните зверя. Есть, сэр. Пассажирский вертолет пошел на снижение, а боевой замер в воздухе. Когда до земли оставалось около 8 или 10 метров, открылись шлюзы, из которых один за другим, словно пауки, спустились 10 экипированных солдат. Все агенты были в черном, но как только их ноги касались снега, одежда, словно по мановению волшебной палочки, становилась белой. Быстрыми перекатами, стараясь не оставлять грубых следов на снегу, Они занимали позиции вокруг квадрата 38C45H. Как только солдаты растворились на фоне снега, пассажирский вертолет поднялся и пропал в высоте. Коршун! Говорит паук 1! Мы заняли позиции, ведем наблюдение. Внимание! На радаре появился объект. Паук 1. Проверьте! Один из солдат, посмотрел в бинокль, Заметил только согнутую старушонку с сумочкой в руках, которая, чего-то страшась, еле передвигала ноги. Неожиданно сумочка выпала из рук пожилой женщины, которая с кряхтением и проклятиями на мерзкую холодную ночь наклонилась, чтобы подобрать упавшую вещь. «Сэр, это не наш объект. Ожидаем. Будьте внимательны». Перед операцией тень всегда приходит на проверки местности. Так точно. Старушка медленно скрылась за поворотом. Командир подразделения рассматривал в бинокль ночные силуэты площади, то и дело приближая и отдаляя объекты. Теперь он внимательно рассматривал трибуну, с которой завтра будет выступать Гредисон.